Глава 7. Мущинам посвящается. Эту главу мне хотелось написать только для одной цели. Чтобы девушки, женщины, что купят эту книгу, передали её своим мужчинам, которые не верят в идею онлайн-работы. Наши дорогие мужчины, я понимаю, что вы глава семьи. Переживаете за будущее своих детей, боитесь остаться без работы. А посяетесь не дозаработать на кредит за машину. Но кто же вам сказал, что онлайн это более опасное место, чем оффлайн? Кто сказал, что в онлайне дела обстоят ещё хуже и ваше будущее под угрозой? Ранее в других главах я говорила, что в онлайне вы получите столько денег, сколько сами заработаете. А в оффлайне этим вопросом распоряжается начальник. И в любой момент он может решить, что вы вообще должны покинуть офис. В онлайне вас никто не уволит. Вы сами решаете, как и когда работать, с кем и на каких условиях. Этот миф о стабильности оффлайна иногда доводит меня до жарких споров, чаще всего с самой собой, потому что моё окружение в основном состоит из людей, которым уже не надо доказывать, что стабильности как таковой не существует. И тем не менее, я рада, что в качестве аргументов в пользу онлайна я могу приводить всё больше и больше примеров из жизни. Толя, мой муж, уволился с военной службы с огромными страхами и опасениями: за себя, а чем я буду заниматься? За нашу семью, а что если у нас не будет денег? За наше общее будущее. А если мы даже квартиру не сможем купить? Это решение давалось ему очень сложно. В полгода он пытался себя успокаивать с момента подписания бумаг на непродление контракта и до момента отъезда. Ходил чернее тучи. Но он это сделал. А почему? Решающих факторов было предостаточно. Военная система далёкая от нормальной, место службы, что вводило в депресняк, желание понять, а кто ты есть на самом деле и чего стоишь. Моё желание жить так как хотим, а не так, как надо. Сегодня он занимается инвестициями, помогает военным вкладывать свои деньги правильно, чтобы сохранять их и приумножать. Можно ли его назвать фрилансером? Конечно. Но, конечно, всего этого он добился не за один год после увольнения. Ровно столько прошло времени на момент, когда я печатаю эту книгу. Ещё за год до увольнения Толя заинтересовался темой инвестиций. Читал книги, экспериментировал с небольшими суммами вложений, в это же время служил. Именно к такой же схеме я призываю и вас. Не нужно резко увольняться и бежать в онлайн за миллионами. Не подвергайте опасности вашу семью. Совмещать самое правильное решение. Знаете, чем мужчины отличаются от женщин в работе? Если у женщины не будет сразу бешеных результатов, она не станет расстраиваться, а просто будет продолжать работать и увеличивать результат. А мужчине нужно сразу, чтобы зарплата сразу высокая, чтобы не абы какое место, а главное, ну, это я слегка преувеличиваю, но суть одна. Мужчине гордость не позволяет браться за то, что приносит Мало денег. А на фрилансе все начинают именно с небольших сумм. Помните про мои 5.000? Горжусь ими до сих пор. Для меня это было целых 5.000, а если бы их получил мужчина, для него было бы всего лишь 5.000. Когда у вас есть работа в оффлайне, хоть и не любимая, и вы мало видите свою семью, вы всё равно привыкаете к определённому уровню оплаты. А перейдя на фриланс, вы сталкиваетесь с тем, что оплата гораздо ниже той, к которой вы привыкли. Это подламывает вашу самооценку. Но, наши дорогие мужчины, если сравнить работу в офлайне и фриланс, то оказывается, что в офлайне в вашем офисе у вас фиксированный оклад, допустим, 30 тысяч рублей, и он не повышается с каждым месяцем. Вы год за годом зарабатываете 30 тысяч, в то время как инфляция растет, цены на товары повышаются, а ценность ваших 30 тысяч уменьшается. Получается, вы с каждым годом зарабатываете все меньше. А на фрилансе можете получать столько, сколько захотите. Представим, что вы отучились на таргетолога. Один клиент в месяц будет приносить вам, к примеру, 10 тысяч рублей. Таргетологи могут в месяц брать 5-15 клиентов. Если вы новичок, то возьмете максимум 5. В итоге ваш заработок составит 50 тысяч рублей в месяц. А в последующем вы сможете набраться опыта и взять еще клиентов. Ваш заработок будет расти. Я знаю, что мужчинам нужны факты и цифры, которые бы подтвердили мои слова. Окей, давайте перейдем к реальным историям мужчин, которые работают в онлайн-пространстве. Максим Ярошенко, 33 года, город Москва. Когда я узнал, что жена собирается на какое-то обучение в социальных сетях, я старался ее отговорить, так как стоимость обучения была 19 тысяч рублей. А у нас уже был печальный опыт с покупкой через Инстаграм. Деньги на ветер. Правда, там была сумма в 9 раз меньше, но всё же обожглись. Думал, что толку от этого ноль, побоится и бросит. В итоге она продала свой велосипед и заложила серьги. Учёба для жены оказалась дороже золота. Начала учиться. На это уходило немало времени, а ещё двое маленьких детей и быт. Поначалу не трогал, просто наблюдал. Не верил Что из этого может хоть что-то получиться. Через 2 недели обучение ещё шло, она сказала, что нашла первого заказчика и заработала 250 руб. Показала перевод на карту. А так можно было? Конечно, я был рад за жену, но сомневался в дальнейшем движении. Мысль об удалённой работе проскочила. Но продолжил наблюдать. После обучения у неё появились два постоянных клиента. Она работала днём, пока спали дети, и вечером, когда все ложились. Сейчас она продолжает работать удалённо. Отношусь к этому положительно, но бывает ощущение, что на работу уходит много времени. Часто телефон в руках. Порой не хватает внимания, которое было раньше. И иногда хочется выкинуть телефон. Но я поддерживаю её выбор. Главное, чтобы нравилось и приносило удовольствие. В то время я работал менеджером по продажам в офисе и начал поглядывать на обучающие курсы онлайн-профессий. Захотелось поменять что-то в жизни и начать заниматься тем, что действительно нравится, найти себя в этом плане. В круге друзей такого опыта ни у кого не было. Долго сомневался. Решил, что надо попробовать, а вдруг. Ира меня поддержала. Первый мой курс был по таргетированной рекламе. Было интересно. Нашёл первого клиента, даже заработал. Но так бывает. Понял, что не моё. Не сама удалённая работа, а именно таргет. Мне нравилась мысль о работе удалённо всё больше. Тем более я видел Был пример перед глазами, что это возможно. Пока я работаю на той же работе и параллельно учусь на семимесячном курсе на тестировщика ПО. Совсем скоро диплом и переход на новую удалённую работу. На учёбе нелегко, но меня она сильно увлекает. Учиться чему-то новому с нуля всегда сложно, но когда это перерастает в твоё любимое дело, оно того стоит. Раньше не понимал, как можно зарабатывать вне офиса. Ведь нормальная работа для мужчины это оффлайн. Сейчас мнение поменялось, и я на пути к тому, чтобы работать на себя удалённо. Серёжа Ролянский. Уже давно я начал задумываться, как можно выйти на новый уровень дохода. Я работаю свадебным фотографом, получаю хорошие гонорары, и достаточно известен в своей нише. Но всё чаще стала закрадываться мысль о том, что здесь я достиг своего хоть и высокого, но потолка. Минусом моей работы является привязка к сезону. Когда на 5-6 месяцев в году приходится 80% всех заказов. Ты в поте лица трудишься в жаркие дни и не имеешь возможности выйти на отдых. Довольствуешься только зимними путешествиями. Ещё один минус привязка к одному городу. Мысль о свободе перемещения в любое время года, а также о финансовой свободе без ограничений всё чаще и чаще мелькала в голове. И вот, как гром среди ясного неба, обрушились новости о закрытии границ и запрете проведения свадеб. Я остался с релитом, без работы и без денег, которые должен был заработать за этот свадебный сезон. А это немалая сумма. Что делать? В первые дни я был абсолютно растерян. Нужны были решительные действия. В ситуации пандемии и карантина единственным источником дохода нашей семьи стали онлайн-консультации моей жены. До этого она 7 лет работала свадебным фотографом, но уже больше полугода назад ушла из профессии. И начала осваивать новую деятельность, полностью перейдя в онлайн. На тот момент она активно следила в Инстаграме за постами Ани, которая как раз запускала курс по SMM. И я, не раздумывая, пошёл учиться. Я понимал, что если не сейчас, то уже никогда. Настал тот самый момент, которого я подсознательно так долго ждал. Момент, когда надо поменять приоритеты. и полностью перейти в онлайн-сферу. Я окончил курс в числе лучших. За три месяца смог освоить все знания и взять пять клиентов. Мой новый заработок вырос с нуля почти до 300 тысяч рублей, и я понимаю, что это не предел. Такие неограниченные финансовые возможности без больших вложений и инвестиций на сегодняшний день может дать только онлайн-фриланс. Обучение на курсе SMM у Ани стало стартом в мою новую жизнь. Переход во фриланс открыл мне двери, которые я давно хотел открыть. Сейчас это новая ступень моего развития. И я чётко вижу, что через год мой заработок будет исчисляться миллионами рублей. И это будет только начало. Вывод из этих историй такой: Каким бы ни было твоё положение сейчас, ничто не мешает тебе присмотреться к онлайн-работе. Мне очень нравится работать с мужчинами, потому что они менее эмоциональные, чем женщины. Менее болтливы, сорян, девочки, я тоже страдаю этой фигнёй. Быстро понимают, что от них требуется, всегда делают работу в срок и ровно так, как мне нужно. По статистике В фрилансе сейчас 56% мужчин и 46% женщин. Но на практике я вижу, что женщин в разы больше, конкретно в Инстаграме, а мужчин меньше. Поэтому мы их очень ценим.